Ночь полной луны Широко распространенные поверья приписывают полнолунию необычные свойства. И возникли они не вчера. В средние века население опасалось таких ночей, когда, как тогда говорили, оборотни рыщут в поисках добычи и ведьмы летают на метлах. В наши дни полнолуние благоприятствует родам и учащает нервные припадки. К тому же многие жалуются, что ночью не могут и глаз сомкнуть. Изучением взаимосвязи между лунным циклом и поведением человека занимались очень серьезные авторы, в частности психиатры. Некоторые пришли к выводу, что Луна оказывает значительное влияние, в том числе из-за пика частоты убийств, наблюдаемого непосредственно перед полнолунием. Но другие авторы такой корреляции не находят. Итак, что же случилось в понедельник 9 июня 2014 года? Луна в эту ночь растущая, горбатая. Слово «горбатая» применительно к Луне означает, что время цикла где-то между первой четвертью и полнолунием, то есть видно 83% ее поверхности. Еще три дня и наступит полнолуние. Не это ли яркое свечение спровоцировало двух убийц на троицу в 2014 году? Все началось ранним вечером с необычного звонка. Звонят от республиканского прокурора лично, чего почти никогда не бывает. На том конце провода магистрат, которого я хорошо знаю, обрисовывает мне по меньшей мере нетипичную ситуацию. «Доктор, у нас два места преступления». В Алоне убийство с применением огнестрельного оружия и беглый преступник. А в Авантоне – убийство холодным оружием и явно более сложная ситуация. С чего начнем? Что еще хуже, эти два участка расположены диаметрально противоположно. Первый к югу от Пуатье, второй к северу. Я уже знаю, что спать этой ночью мне не придется. Я быстро соображаю и предлагаю решение. Начнем с самого сложного. Попросите жандармов заморозить сцену в Алоне, а мы с вами встретимся в Авантоне. Когда я приезжаю, магистрат вводит меня в курс дела и рассказывает о том, что нас ждет. О произошедшем сообщили соседи, увидев одиноко бредущую по улице маленькую девочку, залитую кровью. Трехлетний ребенок повторял «Мама вся красная, мама вся красная». Прибывшие на место жандармы описали магистрату ужасающую сцену, которую вижу и я, как только вступаю в дом, надев белый костюм. В главной комнате, которая служит одновременно кухней и столовой, все залито кровью. Настоящая бойня. Перевернутая мебель и разбитые предметы свидетельствуют об отчаянной борьбе. На полу молодая женщина купается в гемоглобине. В гостиной два жандарма присматривают за обессиленным супругом. Криминалисты уже все осмотрели. Теперь к быстрому осмотру приступаю я. Причины смерти очевидны, а раны, нанесенные холодным оружием, слишком многочисленны, чтобы их можно было должным образом описать в этих условиях. Я измеряю температуру тела, еще теплого и гибкого, и температуру в комнате, Так мы сможем установить точное время смерти. Как всегда, я оборачиваю руки и голову жертвы пакетами из крафт-бумаги перед тем, как положить тело в чехол для трупов и запечатать. Сотрудники службы перевозки, ожидающие своей очереди снаружи, принимают эстафету и отвозят тело в судебно-медицинский институт. А мы выдвигаемся в Алон. Поездка занимает у нас больше времени, чем предполагалось, потому что полицейская машина передо мной, утопленная непрекращающимся моросящим дождем, теряется на маленьких улицах департамента. На севере департамента сухо, на юге идет дождь. Когда мы наконец прибываем на деревенскую площадь напротив бывшей ратуши, уже почти 10 вечера. Ратушу переоборудовали под жилье, и именно в ней на первом этаже произошла трагедия, но мы пока не можем зайти. «Все еще ждем криминалистов», — объясняет один из жандармов, стоящий перед дверью. «Они опаздывают. Кажется, у них сегодня завал». «Спасибо, я в курсе». Нам остается только ждать. Из-за мороси, перешедшей в сильный дождь, я вытаскиваю зонтик для гольфа. Этим видом спорта я не занимаюсь. Забивать мячики в дырку не мое. Я предпочитаю проделывать дырки при помощи выстрелов, как на охоте. И у меня всегда получается, если хорошо прицелиться. Но этот зонд, хоть и меньше моего охотничьего, действительно оказывается полезным, когда дело доходит до работы на открытом воздухе в скверную погоду. Я приглашаю прокурора присоединиться ко мне. Бедняга, с его маленьким черным складным городским зонтиком трудно не вымокнуть. И вот мы стоим рука об руку, надеясь на скорое прибытие людей в белом. В конце концов они приезжают, и трое специалистов в девственно-белых комбинезонах приступают к делу. Чтобы убить время, это уголовно ненаказуемо, я рассказываю магистрату о том, как появился термин «распорядители похорон». «Ле Крукмол» по-французски, «Кусающие мертвецов». История с фантазией и, мягко говоря, скабрёзная. Действие происходит в глубинке на Диком Западе, в маленьком городке, где ежедневно кто-нибудь досводит счеты друг с другом. Могильщик, месяцами загруженный работой, больше не может работать и отправляется на рыбалку на несколько дней в местечко на удалении одного дня езды на лошади. Уверены, что его дочь справится с похоронами, он оставляет дело на нее, но напоминает об основном правиле. Нужно убедиться, что человек, которого собираются хоронить, действительно мертв. Чтобы убедиться в этом, нужно схватить его за большой палец ноги и крепко укусить его. Отсюда, кстати, и пошел термин, но соль не в этом. Если мертвец реагирует, значит он вовсе не мертвец. Все это нужно для того, чтобы не похоронить ковбоя, который всего лишь мертвецкий пьян. Время идет, и дочь покорно выполняет поручение отца. Через несколько дней посвежевший могильщик возвращается в город. Дочь в слезах бросается в его объятие. «Папа, папа, я никогда не буду заниматься этой работой!» Отец обеспокоен и понимает, что последний день выдался для нее ужасным. «Было слишком много работы?» «Нет, это Вилли. Он умер вчера. Его надо было хоронить». «Да, естественно, это же наша работа. Но подожди. Вилли, Вилли...» «Я не понимаю». «Но это же тот. без Безногий». «Я едва успеваю закончить свой рассказ, как криминалисты машут нам, не давая прокурору прочувствовать всю глубину падения девушки» путь свободен. «Только осторожнее у двери», — уточняет мужчина. Проход загроможден. Так и есть. Жертва лежит на спине прямо за распахнутой дверью между двумя большими креслами. По плитке под ней медленно растекается лужа крови. Я прошу одного из присутствующих криминалистов помочь мне перевернуть тело. На изрезанном черном жакете, пропитанном кровью, Обнаруживается зияющая дыра диаметром около 28 мм с зубчатыми краями. Я могу безошибочно назвать причину смерти. Выстрел охотничьей дробью с близкого расстояния. Дробинки только начали рассеиваться. Чтобы установить остальное, придется ждать вскрытия. Я покидаю место в 4 часа утра. Дождь прекратился. Прежде чем сесть за руль, на мгновение вдыхаю прохладный ночной воздух. С неба на меня смотрит луна. На следующий день в секционном зале «Аншлаг». Чтобы сэкономить время, моя команда берет на себя жертву из авантона, пока я лечусь от ночной усталости кружками с кофе. Марин М., 26 лет, мать двух маленьких девочек, в ужасном состоянии. Особенно сложно подсчитать количество травм, поскольку преступник был в ярости. Сначала он бил голыми руками и тупыми предметами, о чем свидетельствуют гематомы и экхимозы на теле. Очевидно, неудовлетворенный результатом, он затем стал играть с ножом и нанес ей более 30 ударов, изранив все. Лицо, шею, грудную клетку, живот, плечи, руки, бедра. Но самое ужасное в этом вскрытии не количество травм, а заключение, к которому пришли судмедэксперты. Ни одна из ран не достигла жизненно важного органа или большого сосуда, что вызвало бы массивное кровотечение, почти неминуемую потерю сознания и смерть в течение нескольких минут. Жертве не повезло. Кровь медленно вытекала из ран, каждая из которых по отдельности была несмертельной, Но Купе они привели к смерти женщины после долгой, очень долгой агонии. Продолжение следует. А теперь я должен заняться делом из Алона. Приехавшие на вскрытие жандармы рассказывают первые подробности расследования. Имя жертвы Сильвии Ф. 54 года. По свидетельствам соседей, сожитель ревновал ее и бил. Главный подозреваемый, этот самый сожитель, находится в бегах, но полиция нашла орудие убийства – дробовик 12-го калибра и патроны номер 7, спрятанные рядом с домом. Внутреннее обследование дамы затруднено из-за ее склонности к ожирению – 84 килограмма на 1,61 метра. Жировые слои смазывают хирургические инструменты, и очень быстро их становится невозможно удержать в руках. Причины смерти были ясны с самого начала, но стали еще более очевидны под моим скальпелем. Выстрел, произведенный в спину, полностью перебил три грудных позвонка, разрушил спинной мозг и мелко перерубил грудной отдел аорты. Такой вид травмы приводит к немедленному падению – Потери сознания в течение нескольких секунд и быстрой смерти. Эффективно и безболезненно. В своем несчастье Сильви повезло больше, чем Марин. В последующие дни жандармы задерживают подозреваемого сожителя 43-летнего Жан-Люка, который признается в своей нездоровой ревности, ссоре и фатальном поступке. Год спустя следственный судья хочет проверить версию Жан-Люка и реконструировать преступление, но уже средь бела дня. Поэтому Луны там не будет, во всяком случае всей. Луна только в первой четверти. Первая версия Жан-Люка – нервный припадок партнерши. Она якобы нашла спрятанное под кроватью ружье, и он пытался обезвредить ее до того, как она сделает выстрел – Он, очевидно, не осознает, что выстрел был произведен со спины, а не в лицо. Следственный судья, выставив ему плохую отметку и дав несколько объяснений относительно места ранения, дает вторую попытку. Жан-Люк устраивается в спальне, лежа на кровати. Сильви возвращается домой из магазина. Сегодня роль жертвы играет жандарм в белом комбинезоне. Жан-Люк в ярости, он подозревает Сильви в неверности, Не раздумывая, он вытаскивает ружье из-под кровати, встает и стреляет в спину своей партнерши, стоящей у двери. Стоп. Сцена замирает. Баллистик, специалист по траекториям снарядов, выпущенных из огнестрельного оружия, выходит вперед с рулеткой. Он на всякий случай замеряет расстояние между дулом и мишенью. 2,7 метра. Невозможно. Ранее эксперт сделал тестовые выстрелы для сравнения с орудием убийства. Разброс дроби зависит от дальности выстрела. Чем дальше стоит источник, тем больше разброс. Однако воздействие на спину жертвы указывает на то, что выстрел произвели с гораздо более близкого расстояния. По оценке эксперта от 50 см до 1,5 метра. Далеко не 2,7. Я разделяю его мнение, как и третий эксперт, специалист по анализу брызг крови, АБК. Он устанавливает положение жертвы и преступника по форме и распределению брызг крови на месте преступления и находит вторую версию совершенно неприемлемой. Еще одна плохая отметка подследственному. После краткого обсуждения дистанции стрельбы Жан-Люк меняет свою версию. Я сидел в кресле у входа. Невозможно. Теперь вмешиваюсь я. На снимках со сканера видно, что траектория снаряда идеально горизонтальна. Однако, если бы жертва стояла, а стрелок сидел, ствол был бы направлен вверх под углом примерно 30 градусов. Траектория движения дробового снаряда в теле была бы направлена вверх, а входное отверстие было бы не идеально круглым, а имело бы форму вертикально вытянутого овала. Это значит, что стрелявший стоял. Жан-Люк получает третью плохую отметку. Определенно, его средний балл уже не улучшится. Подследственный уступает без споров, но неохотно. «Ах да, вообще-то я стоял». Все возвращаются по местам. Меня это устраивает. Специалиста по АБК и баллистика нет. Дистанция слишком маленькая для такого выстрела. Жан-Люк водит нас за нос. Начинаем заново. Следователь проявляет чудеса педагогики. Ваша последняя версия не совпадает с результатами исследований. У вас есть другая? Нет, я стоял там, рядом с креслом. Магистрат поворачивается к экспертам. «Господа, а что нам говорят о местоположении стрелявшего баллистика и АБК?» «Это называется экспертной версией». Слово берет специалист по брызгам крови. Чтобы объяснить имеющееся расположение брызг крови, жертва должна была стоять, немного развернувшись спиной к полуоткрытой двери, а выстрел производится от дверного проема снаружи внутрь. «Баллистику это подходит. Мне тоже. В первый раз такое. Следователь, так вы стояли снаружи?» Обвиняемый почуял опасность. «Нет, я был вон там, рядом с креслом или где-то еще, уже не знаю, но я точно был внутри. Кино окончено. Ревнивец ворвался в дом, разбил плитку в спальне» забрал дробовик, спрятанный под кроватью, вышел на улицу и стал поджидать сожительницу, спрятавшись за живой изгородью. Жертва открыла дверь, поставила на пол сумку с покупками, дав тем самым стрелку время подойти и выстрелить. Настоящая засада со всей вытекающей ответственностью. Это совсем не похоже на убийство в припадке ярости. Проходит время. Суд назначен на 22 марта 2016 года. Но вот сюрприз! Мы участвуем не в суде Асизов, туда нас не вызывают. Теперь подобные дела рассматриваются по-другому. В 2008 году утвердили новую процедуру в качестве своеобразного утешительного приза для семей погибших. Раньше, в случаях, когда психиатры признавали обвиняемого невменяемым, следственный судья выпускал постановление о прекращении дела. Это означало, что убийцу невозможно преследовать по закону и судебного процесса не будет. Преступник, какое бы ужасное преступление он не совершил, помещался в психиатрическую больницу, в его деле даже не было записи о судимости. Для семей жертв это было непостижимо и служило источником огромных моральных страданий. Преступление как бы отрицалось. Однако как судить человека, чье психическое состояние даже не позволяет ему участвовать в суде? В феврале 2008 года, благодаря новому закону, ситуация изменилась и стало возможным слушать подобные дела в следственной палате. Некоторые сказали бы, что это неполноценный суд, поскольку в отношении подсудимого нельзя вынести обвинительный приговор. Но это уже кое-что. Слушание открытое. Председатель допрашивает обвиняемого. На этот суд можно пригласить экспертов, можно заслушать показания свидетелей, вызванных сторонами или обвинителем. Трое из четырех психиатров признали, что на момент преступления у Жан Люка было сумеречное помрачение сознания. Исследователь исходил из этого мнения большинства. Слушание началось с показаний присутствовавшей семьи Сильви. По крайней мере, они заслуживают возможности пролить немного света на это дело. Сильви и Жан Люк не были похожи на счастливую пару. Сильви находилась под постоянным влиянием своего партнера. Ей нельзя было выходить на улицу одной. Нельзя было даже ходить в парикмахерскую. Жан-Люк красил ей волосы сам. Он не отходил от нее, буквально конвоировал до рабочего места. Он был убежден, что Сильви ему изменяет, что сосед манипулирует ею с помощью магии. В роковой день они отправились за покупками. Пара поехала в квартал Пуатье-Сюд, но между ними вспыхнул спор. Сильви остановилась на дороге перед вокзалом и высадила Жан-Люка. Это было слишком для патологического и подозрительного ревнивца. Ему показалось, что это означает окончательный разрыв. Он ударил Сильви, разбил ее мобильный телефон и скрылся. На крики и шум прибежали свидетели и вызвали полицию. Сильви рассказала, что он угрожает ей уже 4 года. Полицейские посоветовали ей подать жалобу в отделение жандармерии рядом с домом и отправились на безуспешные поиски агрессора 40 с лишним лет. Но в 19.15 он позвонил в полицию сам, якобы он только что нашел свою партнершу мертвой на полу. А потом опять сбежал. На слушании, после того, как председатель выжил из Жан-Люка какие-то сожаления о произошедшем, он возвращается к собственным страданиям и колдовству соседа. Этот ее роман с соседом вывернул мне мозг наизнанку. По мнению человека с мистическим сознанием, коим он представляется, это все объясняет. По мнению психиатров, он находится в тисках интерпретативного бреда, отмеченного мрачными и мистическими темами. Генеральному прокурору, представляющему общество, приходится выбросить большую часть своего обвинительного заключения из выступления, поскольку он не может требовать вынесения приговора. Но в своей речи он недоумевает. «Если есть намерение, есть и предумышленное убийство». Он удивлен, что тот, чье мышление было полностью затуманено, сумел подготовить преступление и исполнить его. Я подумал то же самое в день реконструкции. И все же любопытно, что даже в момент психического помешательства можно провести казнь по всей форме, прекрасно продуманную и подготовленную. Однако мы не психиатры. Не требуя вынесения приговора, генеральный прокурор просит принять меры по обеспечению безопасности. Жан-Люк признан виновным в убийстве и в то же время невменяемым. Он поступает в специализированное учреждение, где его будут принудительно лечить. А что до Луны?